Глава 114. Ломай, пока не сломается. Я вскакиваю на ноги, одновременно принимая обличье горгульи, и лианы рвутся, поскольку в камне я крупнее, чем когда я человек. Но от меня до Симоны далеко, и я боюсь, что мне не удастся догнать её до того, как она бросит мяч другому игроку своей команды. Я взмываю в воздух, И у меня мелькает мысль о том, чтобы прибегнуть к силе Хатсона. Но он сказал, что я смогу воспользоваться ею только один раз, для победы, потому что это полностью истощит меня. Сейчас я так же далека от победы, как и в начале игры, а может быть, даже дальше. Но если я сейчас не догоню Симону, будет уже неважно, что я так и не использовала силу Хатсона, поскольку я проиграю. Не желая этого допустить, я лечу быстрее, решив прибегнуть к этой силе, если меня уж совсем припечёт. Один из драконов, кажется, это Хаакин, проносится мимо Симоны, летя в обратном направлении, изрыгая огонь и выпустив когти. Но сейчас мне некогда с ним возиться. Жаль, что он настроен иначе. Он летит прямо на меня, как будто я лично виновата в боли и унижении. которые он испытал в портале и жаждет рассчитаться со мной. На это у меня тоже нет времени, но мне нужно во что бы то ни стало догнать Симону, а значит, я не могу позволить себе спекировать или свернуть. И мне надо лететь прямо. Так я и делаю, хотя при этом мне приходится лететь прямо на Хакино. Если бы полгода назад кто-то сказал мне: что я буду играть в кто первый свернёт с драконом, я бы посоветовала ему перестать курить дурь. Но в этом мире за 6 месяцев может многое измениться. Да что там? Здесь в Кетмере многое может измениться даже за 6 минут. Поэтому я не могу позволить себе отвлечься или струсить. Только не сейчас. Не в этот раз. И я не сворачиваю, несмотря на весь свой страх. Несмотря на неистовый стук сердца, несмотря на то, что мой разум кричит, чтобы я остановилась, повернула назад, потому что я никак не могу выйти победительницей в столкновении с 2000-фунтовым драконом. Но я должна победить. И в этом столкновении, и в этой игре. А раз так, то я не сойду с курса и не поверну назад. Взглянув на поле, я вижу что Симона передала мяч Кэму, который бежит к линии ворот ещё быстрее, и с обеих сторон к нему спешат волки. Я, понятия не имея, где сейчас находится летящий мне навстречу дракон, и стараюсь не допустить, чтобы страх отвлёк меня, потому что я уже почти догнала Кэма. Надо не отвлекаться на дракона и сосредоточиться на том, чтобы настичь Кэма до того, как этот ведьмак доберётся до линии ворот и отобрать у него мяч. Но как это сделать, если дракон летит прямо на меня? Есть только один способ, пока мы оба находимся в 30 футах над землёй. И он довольно жуткий. Я знаю. Все на земле думают, что я сошла с ума. Они убеждены, что мне конец, и, возможно, так оно и есть. Но недаром говорят, что отчаянные времена требуют отчаянных мер. Так что я нацеливаюсь на дракона, готовлюсь и жду. Интересно, уцелею ли я, когда он окажется рядом? И вообще, хочу ли я рискнуть? Но если я сейчас не рискну, если я не ввяжусь в этот поединок и не одержу в нём победу, мне всё равно не уцелеть. Так что лучше уж погибнуть в бою за правое дело, чем стать игрушкой чужих прихотей, тем более прихоти такого гнусного типа, как Сайрус. Но нет. Я не желаю провести остаток моей долгой-долгой жизни в роли узницы Сайруса или в роли его личной горгульи на побегушках. Но я не хочу и умереть. А потому я увеличиваю скорость, прикладывая все силы, чтобы лететь быстрее, быстрее, быстрее. Хакин по-прежнему летит мне навстречу. Но по его полёту я вижу, что он уверен. В последнюю секунду я не выдержу и сверну, чтобы не столкнуться с ним. могучим драконом. Но он ошибается. Да ещё как. А значит, у меня есть преимущество. Пусть небольшое, но всё же. И когда дракон подлетает ко мне, раскинув крылья и извергая пламя, я делаю то единственное, что могу. Сдвигаюсь на пару дюймов вправо, сжимая руки в кулаки, подбираю собственные крылья и пробив огромную дыру в центре драконьего крыла, пролетая примеком через неё. Хакин издаёт в ополь боли и кубарем летит к земле, не в силах остановить падение, поскольку у него пробито крыло. Да, мне от этого неуютно, как же иначе. Но раненное крыло можно легко вылечить, особенно с помощью Мэрис. А оказаться в темнице, где меня продержат всю жизнь? Нет, это куда хуже. А позволить кругу делать всё, что им вздумается? Это ещё хуже. Краем глаза я вижу, как Хакин исчезает за мгновение до того, как коснуться земли. Видимо, с помощью магии он был телепортирован в лазарет. Вот и хорошо. Теперь у моих противников стало на одного игрока меньше. Зрители вопят. Уж не знаю, болеют они за меня или против меня. Но я не трачу ни единой секунды на то, чтобы взглянуть на них. Вместо этого я круто пикирую, чтобы перехватить Кама, приближающегося к линии ворот. Но нет. Я не позволю этому мерзкому бывшему бойфренду Мейси переместить мяч за линию ворот. Ни за что. Вот только рядом с Камом меня поджидает Коул. Однако я отнюдь не намерен проигрывать какому-то шелудивому псу с комплексом бога, даже если сейчас он выглядит как человек. И вместо того, чтобы преградить Каму путь, Я бью его под колено. Он вскрикивает, валится на землю и теряет мяч, что мне и было нужно. Схватив мяч, я делаю сальто назад и пытаюсь взлететь. Ведь теперь, когда один из драконов выбыл из игры, мои шансы в воздухе стали намного выше. Но не успеваю я подняться и на 2 фута, как на меня прыгает Коул. Мне не удаётся увернуться. И он обхватывает руками мою талию и тянет вниз. Я отбиваюсь. Будучи каменной горгульей, я могу противостоять ему куда более действенно, чем когда я человек. Но прежде чем мне удаётся врезать ему как следует, мы проваливаемся в ещё один портал. Этот портал узок и быстр. Так узок, что мои каменные крылья скребут по его стенам, и так быстр, что у них отламываются края. Боясь, что я не смогу летать, если потеряю слишком много камня. Судя по данным, которые я раскопала в библиотеке, горгульи могут регенерировать части тела, но это происходит не сразу. Я делаю то единственное, что приходит мне в голову вновь принимаю человеческое обличие. Но от этого ситуация не становится лучше, ведь я по-прежнему в этом портале вместе с Коулом и Мечом. И пока я стараюсь завладеть кометой, Коул старается схватить меня. Я пытаюсь отползти, добраться до меча, который катится перед нами, но у Коула другие планы. Он хватает меня за джинсы и рывком подтягивает к себе, пока я скребу ногтями ледяную стену портала. Перевернув меня, он обхватывает руками моё горло и сжимает его.